И Юнь краем глаза заметил группу людей, вошедшую в обеденный зал. Пухлый парень чесал подбородок, пока шел к столу и Юня. Он присел, но его люди остались стоять. Они распределились вокруг стола. Это привлекло внимание многих людей. Некоторые поняли, что это за пухлый парень. «Разве это не глава объединения Хундао? Ли Хун!» «Он проживает в Центральной Божественной Башне. Почему он пришел в эту столовую низшего класса?» Объединение Хундао было одной из организаций, на которые обращали внимание многие рекруты божественного города Таэ. Ли Хун считался влиятельным человеком божественного города Таэ. Ли Хун был доволен тем, что его узнало так много людей. «Ты и Юнь, правильно?» Ли Хун посмотрел и кивнул в качестве приветствия. «Ты тот, кто сорвал древние растения?» Многие знали, что кто-то сорвал древние растения, и был вызван к старейшине божественного города. Но они не знали, что это был Июнь, который в данный момент поедал мясо, сидя в низкокачественной столовой. Они были шокированы, услышав слова Лихуна. Вскоре всё больше и больше людей уставились в сторону стола. Один из них был влиятельным человеком божественного города Тае, а второй нашёл древнее растение. О чём они будут говорить? Июнь вытер губы и посмотрел на Лихуна. Ли Хун приветливо улыбался. Его глаза были прищурены, что делало его похожим на Будду Майтроя. И Юнь немного слышал об объединении Хундао. Это была одна из самых влиятельных организаций среди рекрутов. Многие новобранцы хотели попасть на борт этого круизного лайнера, надеясь, что после того, как через несколько лет объединение Хундао станет одним из самых сильных, это повлияет и на их собственный статус. Ли Хун был силен, но не был на каком-то судьбоносном уровне. Основанное им объединение Хундао имело определенный лимит возможностей. Было не так просто поддерживать эту организацию. «Да, это я», — кивнул Июнь. Ли Хун сказал. «Позволь мне представиться. Меня зовут Ли Хун. Я глава объединения Хундао. Буду краток. Я хочу пригласить тебя в объединение Хундао. Я приготовил для тебя должность руководителя». Когда Ли Хун произнес эти слова... Многие люди, которые следили за происходящим, были удивлены. Руководитель? Помимо президента и вице-президента, в объединении Хундао была позиция руководителя. Это была одна из самых высоких должностей. И Юнь с удивлением посмотрел на Ли Хуна. Он, конечно, стал популярным за последние несколько дней, но это было благодаря не его силе, а его собирательству. Его уровень развития был всего на среднем уровне пурпурной крови. Он был всего лишь рекрутом первого года службы. А Ли Хун хочет сделать его руководителем? «Я слышал, что ты наткнулся на древнее растение в то время, как оно испытывало бедствие. Это произошло случайно. Так ты нашел траву?» Ли Хун наполнил себе стакан воды. Это было фантастикой для воина пурпурной крови – найти древнее растение. Но Ли Хун располагал подробной информацией и знал, что июню просто повезло. Поэтому его не удивило, что тот смог сорвать пурпурный небесный жень Шэнь Ян. Но удача была бесполезной. Ли Хун знал, что Июнь был только на среднем уровне пурпурной крови. Его талант к культивации был средним. Такому человеку было бы сложно оставаться в божественном городе Тае. Июнь не ответил на вопрос Ли Хуна, но это было расценено как молчаливое согласие. Было просто замечательно, что люди думают, что он сорвал древние растения благодаря своей удаче. Это уберегает его от объяснений. «Брат Ии, я слышал, что ты родом не из богатой семьи. Твой талант к культивации также не на высоте». Лихун внезапно сменил тему и стал расспрашивать июня о его прошлом. «Хм, брат Ии, я не хотел смотреть на тебя свысока. Ты родом из пустынного облака, но чтобы зайти так далеко, ты, должно быть, пережил захватывающие приключения. Твой уровень развития – средняя стадия пурпурной крови, правильно?» «Могу ли я тебе посоветовать кое-что? Тебе нужно приобрести больше ресурсов, чтобы повысить свой уровень». Ли Хун похлопал Июня по плечу, смотря так, будто он прекрасно понимает Июня. На самом деле большую часть информации он получил от Джоу Куя. «А что потом?» Июнь вдруг понял, что нужно читать между строк, чтобы понять, чего хочет Ли Хун. «А, ты, кажется, получил очки славы, обменяв древние растения». Главным предназначением очков славы является покупка самых роскошных ресурсов божественного города. Но это было бы огромной тратой, использовать их, будучи на среднем уровне пурпурной крови. То, что тебе нужно, это покупка реликтов пустынных костей и палата времени культивации в зале божественной пустоши. А это можно купить из-за руны драконьей чешуи. Поэтому я рекомендую тебе обменять очки славы на руны драконьей чешуи. Так будет лучше. Ли Хун говорил очень серьезным тоном. А? Внезапно рассмеялся Июнь. Я понял. И каким образом я смогу обменять их на руны? Ты можешь оставить это мне. В будущем, когда ты станешь руководителем объединения Хундао, ты сможешь легко обменивать их на руны. На самом деле, я могу обменять их для тебя. Это было бы не просто для тебя, как для рекрута. Как насчёт такого предложения? У меня есть 30.000 рун драконьей чешуи. Ты можешь использовать их для начала. Июнь почесал подбородок и прищурился. «Ты имеешь в виду, что ты дашь мне 30 тысяч рун за одну очко славы?» «Тх, ты относишься ко мне как к чужому. Когда ты вступишь в мое объединение, ты станешь моим братом. Нет необходимости быть мелочным среди братьев. Ты просто возьмешь руны и все. Так получилось, что мне не хватает нескольких очков славы на товар, который я хочу. А когда тебе понадобятся очки славы, то я дам их тебе». Ли Хун говорил с уверенным выражением лица. Июнь лестно улыбнулся, а в голове крутилась мысль «Да пошел ты!». Вначале ему было любопытно, почему Ли Хун так внезапно предложил ему стать руководителем. Оказывается, он просто хотел раскрутить его на очки славы. Божественный город Тае не ограничивает частную торговлю и обмен. На самом деле никто и никогда не обменял бы очки славы на руны драконьей чешуи. Даже ста тысяч было бы недостаточно за одну очко славы. Это было потому, что тот, кто мог получить очки славы, не имел недостатка в рунах драконьей чешуи. Июнь был скорее исключением. Ли Хун подумал, что Июнь – глупый новичок, который поведется на звание руководителя объединения Хундао. Стоит сказать, что любой 12-летний ребенок был бы обманут обещаниями Ли Хуна. Руководитель объединения Хундао – это высокая должность для многих детей. Если бы июнь согласился на сделку и был бы обманут, то божественный город Таэ не стал бы ничего предпринимать. Политика города была такова, что все сделки заключались добровольно. Если кто-то был обманут, он должен был проглотить свои обиды. Это был жестокий мир воинов. Божественный город Таэ учил юношей не только культивировать и воевать, но он учил их и жизни. В божественном городе Таэ все боролись за ресурсы. Они были соперниками друг к другу. Между ними всегда будет какая-нибудь форма обмана, лести или предательства. Люди с одной извилиной сильно пострадают в божественном городе Таэ. «Что скажешь, браты?» Лихун пристально смотрел на Июня, но не знал, о чем думает этот новобранец. «Я понял. Когда я стану руководителем, сколько человек будет в моем подчинении?» Июнь смотрел на него в предвкушении. В это же время он откусил большой кусок мяса и начал жевать. «Ха-ха-ха!» Это просто». Видя, что Июнь попался на крючок, Ли Хун ослабил хватку. «Я специально выделю помещение для тебя, и десяток моих братьев будут выполнять твои команды». «Эй, вы, почему бы вам не последовать за братом Июнем?» Сказал Ли Хун своим ребятам. Парни начали смеяться. «Конечно, когда брат И станет нашим руководителем, мы будем слушаться его». Эти люди широко улыбались. Но было понятно, что они смеются над простотой июня. Джоу Куй, который стоял позади, был полон зависти. Пару дней назад июнь был таким же новичком, как и Джоу Куй, а теперь он станет руководителем объединения Хундао. Джоу Куй чувствовал, что июнь был очень удачлив. Но почему июнь снова ел? Он продолжал есть во время такого важного разговора. Джоу Куй потерял дар речи. «Так что насчет этого?» Ли Хун продолжал неустанно разговаривать с Июнем. Смотря на то, как Июнь жует, он нахмурился. Этот ребенок совершенно не знал, как нужно вести себя. Ел, пока с ним разговаривают. Или он был просто обжорой и идиотом, который совершенно не знал основ этикета. Июнь лучезарно улыбнулся. Пережевывая мясо, он с набитым ртом сказал. Насчет того, чтобы быть руководителем. Правильно. Или о чем ты думаешь, я еще разговариваю с тобой? Ли Хун начал верить в то, что Июнь был действительно идиотом. Мало того, что он не знал правил этикета, так еще и отвечал медленно. «Насчет этого, я скажу тебе всего два слова». «Какие?» – спросил Ли Хун. Люди позади него вытянули шеи, чтобы тоже услышать ответ. Июнь еще пару раз прожевал кусок и затем проглотил его. «Два слова. Иди нахуй. Ой, прости, это было три слова». Когда Июнь говорил это, то кусочки мяса вылетали из его рта и попали Лихуну на лицо. Лихун замер, и только спустя секунду до него дошло. Его пухлое лицо стало чрезвычайно мрачным. Что касается Чжоу Куя, который стоял сзади, то тот остолбенел. Целая гусиная яйцо можно было поместить в его разинутый рот. Что Июнь только что сделал? Полышь ты дразнишь меня? Лихун был в бешенстве. Кружки и чашки падали со стола от того, как его трясло. И Юнь в непринужденной манере вытер жир с пальцев. «Ты прав, я дразню тебя. Но ты дразнишь меня, а я дразню тебя». «Ока за ока. Теперь мы квиты».